Как только он произнес слова заклинания, все, кто находился в зале, пали на колени лицом вниз. Все, кроме царя и царицы. Царица схватилась обеими руками за голову, а царь застыл, точно он был каменным изваянием. Через мгновение он прокричал громовым голосом «Охрана! Схватить их!» В один миг Их окружили восемь неизвестно откуда взявшихся солдат в сверкающих доспехах, надетых поверх красно-белых туник. Они выглядели прекрасно. Они выглядели устрашающе. «Негодные нечестивцы!» — кричал на них царь. «В темницу их! Немедленно! Завтра мы заставим их говорить. Они, несомненно, могут нам сказать, где найти вторую часть амулета». Вокруг них сомкнулась красно-белая стена, сверкающая сталью и золотом. Их поволокли мимо бесчисленных колонн пиршественного зала. «Добился? Радуешься теперь!» — с горечью обратился к Роберту Сирил. «Ничего, все обойдется. Должно обойтись. Всегда все налаживается». «Без всякой надежды в голосе», — сказала Антея. Им не было видно, куда их ведут, потому что стража обступила их плотным кольцом. Под ногами у них сначала чувствовался полированный мрамор, потом грубые камни, потом земля и песок, и в лицо им повеяло ночной прохладой. Потом их повели вниз по каменным ступеням. «Мне кажется, нас действительно ведут в самое глубокое подземелье», сказал Сирил. «Оно должно быть расположено под Орвом, который окружает замок». Так оно и было. Только подземелье было вырыто не под Орвом, а под рекой Ефрат» что было, пожалуй, еще того хуже. Бррр, что это за место? Темно, сыро, воняет плесенью. Там горел факел, если он заслуживает такого названия, сплетенная из медной проволоки корзинка, прикрепленная к шесту, внутри которой тлела промасленная деревяшка. При этом слабом свете можно было разглядеть покрытые зеленью стены, по которым там и сям сочились струйки воды. На полу шевелились какие-то существа, похожие на тритонов, и по углам копошилось что-то скользкое, противное, пугающее. «Совершившие святотатство», — сказал солдат, обращаясь к тюремщику, «охранять вплоть до царского приказа. Думаю, завтра он захочет их пощекотать». «Бедные ребятишки», — заметил тюремщик. «Да», — заметил солдат, — «у меня у самого дома ребятишки» но я на службе и не должен путать мои личные чувства со служебным долгом. Ну, я пошел». Стражники Протопов ударились. Тюремщик, позвенев связкой ключей и с жалостью поглядев на ребят, удалился следом. «Спокойно», — сказала Антея. «Я уверена, что все обойдется. Это все равно, что сон. Нам всем предстоит проснуться». «Хм», — хмыкнул Сирил. «Это все я, я виноват» с горечью заметил Роберт. «Если уж на то пошло, можете не щадить меня и пожаловаться папе». «Ох, он забыл, что папа находится от него не только за три тысячи миль, но и за пять тысяч лет». «Да ладно, старик!» утешил его Сирил, а Антея взяла его за руку и крепко сжала. Вошел тюремщик, принес тарелку с сухарями и кувшин с водой. Как не похоже это было на то, чем их угощали на банкете во дворце. «Поешьте!» — сказал он. «Спасибо!» — отозвалась Антея. «Вы такой добрый!» «И ложитесь спать!» — сказал тюремщик, показывая на охапку соломы в углу. «Не заметите, как наступит утро!» «О, дорогой господин тюремщик!» — воскликнула Антея. «Что они с нами сделают?» «Постараются заставить вас заговорить!» — ответил тюремщик. «И мой совет, если вам нечего сказать...» так что-нибудь придумайте, а потом они продадут вас в рабство каким-нибудь северным народам, дикарям. Ну ладно, спокойной ночи». Он ушел, а дети остались в этой страшной сырости и воне. «Как вы думаете, может, стоит произнести слова, хотя амулета и нет с нами?» — спросила Антея. «Можно попробовать», — согласился Сирил. Они попробовали, но ничто не нарушило тишину подземелья. Какое имя произнес царь? Стал вспоминать Сирил. Не сбит, не сбит, ну тот, кто служит великим. Погоди, сказал Роберт. Сейчас вспомню. Ну срок? Не срок? Не срок? Вот как. Тогда Антея постаралась сосредоточиться. Мускулы ее напряглись, напряглись мысли и воля. Урхе Каосе Чех! Прокричала она. «О, Несрох, слуга великих, явись и помоги нам!» Воцарилось молчание. Потом в углу, там, где была навалена солома, забрезжил холодный голубоватый свет. К ним медленно стала приближаться странная, пугающая фигура с орлиной головой и орлиными крыльями, расположенными на туловище человека. «Скройся!» — в испуге закричала Антея, но Сирил перебил ее. «Нет, нет, останься!» Это странное существо, поколебавшись, отвесило им низкий поклон. «Говорите», — сказала оно резким ржавым голосом, точно клюв повернули в старом замке. «Слуга великих готов послужить вам. В чем ваша нужда и зачем вы позвали на помощь Несроха?» «Мы хотим домой», — прохныкал Роберт. «Нет-нет, мы хотим оказаться там, где наша сестра Джейн». Несрох взмахнул своей огромной рукой и направил ее на глухую стену. Стена тут же исчезла, и вместо сырой зловонной темницы они оказались в прекрасном помещении, где стены украшали шелковые занавеси, расшитые водяными лилиями, и зеркала из полированной стали. А на подушке против вавилонской царицы выседал самеет с вздыбленной шерстью и явно недовольным видом. Рядом На голубой кушетке крепко спала Джейн. «Идите вперед и не бойтесь», — сказал Несрох. «Вы, произнесшие великое имя, потребуете ли что-нибудь еще?» «О, нет-нет», — поспешила сказать Антея. «Спасибо, ты можешь уйти». «Какое чудо!» — воскликнула царица, увидев ребят. «Как же вы сюда попали?» «Я знала, что вы волшебники». Я думала вызволить вас из темницы завтра ранним утром. Вам надо исчезнуть. Я сейчас пошлю разбудить Рити Мардука, он вас проводит. Никого не надо будить, сказала Антея, кроме Джейн. Но я сейчас разбужу ее сама. И она энергично потрясла сестру за плечо. Джейн открыла глаза. Рити Мардук давно уже привел их сюда, продолжала царица. «Но мне так хотелось побеседовать с медом наедине. Уж простите мне эту маленькую хитрость, но сейчас я кого-нибудь все-таки разбужу». «Нет, нет, нет!» — настойчиво возражала Антея. «Мы не нуждаемся в провожатых. Мы покинем Вавилон с помощью своей собственной магии. Только, пожалуйста, передайте царю, что тюремщик ни в чем не виноват. Нас освободил Несрох». «Несрох?» — охнула царица. «Да вы и в самом деле великие маги!» Джейн села на кушетке, глупо помаргивая глазами. «Давай подними это и говори слова, быстро!» скомандовал Сирил, хватая Самееда, который машинально его куснул. «Хорошо, что не сильно!» «Где Восток?» — спросила Джейн. «У меня за спиной», — сказала царица. «А тебе зачем?» «Урхекаусетчех!» — произнесла Джейн. И они тут же оказались в столовой в доме номер 300 на Фицрой «Джейн», — сказал Сирил, — «сходи наполни песком тазик для Самиэда». Джейн вышла. «Пока ее нет», — начал Сирил, когда шаги Джейн замерли на лестнице. «Послушайте, давайте ничего не рассказывать ей про темницу и про тюремщика и про всякое такое, а то она перетрусит и больше никуда не захочет с нами отправиться». Почему вы решили вернуться назад? – спросила Джин, входя в комнату с тазиком, наполненным песком. Там в Вавилоне было так здорово, мне очень понравилось. Да-да, подыграл ей Сирил. Там было здорово. Только мы немного там задержались, а мама всегда говорит, что никогда не надо злоупотреблять гостеприимством.